416. июль 4. Атом представляет собою материальную грануляцию частиц Духа. Состав его сложен необычайно. Наука никогда не определит все его составные части, ибо они ускользают из поля видимости. Это мост перехода материи из видимости в невидимость. Мост между плотным и тонким мирами и выше, так как сущность его огненная. Сложность его структуры усугубляется тем, что в нем заключены все законы материи. В потенциале своем он несет в себе все разновидности форм органической и неорганической жизни. Масса и энергия в нем неотделимы друг от друга. Атом дитя невидимости, ибо из сферы непроявленного появляется он как организованное организованные целые, несущие в себе все законы материи. Пора уже понять, Далеко не вся материя доступна микроскопам, даже самым сильным. Микроскоп фиксирует видимое, но область невидимого много обширнее того, что доступно глазу даже при помощи самых новейших аппаратов. Атом уводит науку в беспредельность и объединяет ее с космическими проявлениями. Тайна атома полностью никогда раскрыто не будет, хотя частичное приоткрытие и даст людям чудесные достижения и возможности. Тайна атома сокрыта в огненном мире, в сферах недоступных для проникновения человека. Творчество строителей Вселенной и создателей миров основано на глубочайшем знании свойств атома и законов, которым он подчинен. Открытие атомной энергии представляется бы лишь только частичное знакомство с одним из многих свойств этого, этого малого кирпичика из которого построен весь видимый мир